А. Таким образом, Беме представляет себе Бога не как пустое единство, а как само себя делящее единство абсолютно противоположного. Но, разумеется, мы не должны ожидать найти у него совершенно определенное развлечение – первое, единое, Отец обладает вместе с тем характером природного бытия. Так, например, он говорит, что Бог есть простая сущность, способ представления, который мы встречаем также и у Прокла. Эту простую сущность Беме называет сокровенным. Он поэтому и определяет ее как к р Темпераментум, умеренность, как то самое единство различного, в котором в с ё умеряется. Мы видим также, что он называет «великий солиттер», «последний» является то божественным солиттером, то солиттером природы, Так же и сальнитером. Когда читаешь, как он болтает, как о чем-то знакомом, об этом великом с а л и т е р е то сразу не понять, что это означает. Но это на самом деле лишь сапожническое коверкание слова «сальнитри», «селитры». к о т о р а я на австрийском наречии еще и теперь называется сальнитером. То есть, следовательно, и под этим словом он все еще разумеет нейтральное и поистине всеобщее существо. Это божественное великолепие. В Боге существует пышная природа, деревья, растения и так далее. В божественном великолепии мы должны преимущественно рассматривать две вещи — солитер или божественные силы. Он рождает для себя все плоды и меркурий или звук. Этот великий с о л и т е р есть неоткровенная сущность. Он, подобно неоплатоновскому существу, не знает о самом себе и точно так же никем не познается. Б. э т о первая субстанция содержит в себе все силы или к качества, как еще неотделенные друг от друга. Таким образом, этот солитер выступает у б ё м е как тело Бога, объемлющее собою все качества. Качество представляет собою у б ё м е одно из основных понятий и первое определение – с качеств, Он и начинает в утренней заре, в восходе. Он затем приводит в связь с качеством квалитат, также и в течение, инквалиарен, и говорит там, «Качество есть подвижность, течение или побуждение всякой вещи. Эти же качества – Он и хочет затем определить, но его изложение очень неясно. Качество есть подвижность или движение всякой вещи. Каков, например, зной, который жжет, поедает и приводит в движение все, что в него попадает, и что ни одного с ним свойства И он же в свой черед освещает и согревает все, что холодно, влажно и темно, и делает мягкое т в ё р д ы м Но он содержит в себе еще два вида, а именно свет и яростность, отрицательность. Свет с е р д ц е зноя есть приятное, радостное зрелище. «Сила жизни — часть или источник небесного царства радости, ибо Он делает в с ё м мире в с ё живым и подвижным. Всякая плоть, равно как и деревья, листья и трава, р а с т ё т всем мире силою света и в нем имеет свою жизнь как в добре». «Но зной содержит в себе в свой черед и яростность, так что ж ж ё т поедает и истребляет, эта яростность т е т ё т движется и воздвигается в свете и делает свет подвижным, и они борются и сражаются между собою в своем двойном источнике». Свет пребывает в боге и без зноя, но в природе он не пребывает так ибо в природе все качества суть одно в другом потому образу и роду как бог есть всё Бог отец есть сердце в другом месте от роякой жизни человека У него Сын называется «Сердцем Бога». А еще в другом месте, «Утренняя заря», он называет «Сердцем Дух» или «Родник природы». Из него все проистекает. Итак, Зной господствует во всех силах природы и согревает в с ё и есть источник во всем. Свет же в зное дает всем качествам силу, так что в с ё становится приятным и исполненным блаженства. Беме насчитывает целый ряд качеств — холодная, з н о й н о л н а я Горькая, сладкая, яростная терпкая жесткая ш е р о х о в а т о е мягкое качество звук и так далее Горькое качество также находится в Боге, но не таким образом как в человеке желчь а представляет собою некую вечно длящуюся силу, важный торжествующий источник радости. Из этих качеств созданы все твари, и поэтому происходят из них и живут в них, как в своей матери. Силы звезд — суть природа. Все вещи всем мире проистекли из звезд. Это тебе докажу, если ты не чурбан, и есть в тебе немного разума. Если рассмотреть все течение или всю окружность звезд, то скоро можно увидеть н что оно есть мать всех вещей или природа, откуда все вещи возникли и где они состоят и живут, и чем все движется. И все вещи созданы из ее сил и пребывают в ней вечно. Так, например, мы говорим, что Бог есть реальность всех реальностей. Бене продолжает. Но здесь ты должен в духе возвысить свое разумение и рассмотреть, каким образом вся природа со всеми силами, которые в природе, а также ширь, г л у п ь и ввысь, «Небо и земля, и в с ё что в них, и что над небом, каким образом в с ё это есть тело Божие, а силы з в ё з д суть проводящие жилы в природном теле Божием всем мире». «Ты не должен думать, что в теле звезд содержится вся торжествующая святая Троица, Бог-Отец, Сын и Святой Дух. Однако не надо понимать и так, будто Его совсем нет в теле звезд и всем мире. Здесь возникает ныне вопрос». «Откуда же небо имеет или черпает такую силу, что создает в природе такую подвижность? Здесь должно тебе устремить взор выше и вне природы». светло-святую, торжествующую божественную силу, в неизменную святую Троицу, которая есть торжествующее, текущее, подвижное существо и содержит в себе все силы, подобно как природа. Ибо это есть вечная Матерь природы, от которой возникли небо, земля, з в е з д Звезды, стихии, ангелы, дьяволы, люди, звери и все, и в которой пребывает в с ё Когда именуют небо и землю, звезды и стихии и все, что над всеми небесами, то тем самым именуют всецело Бога. который в вышесказанном существе, силою своею от него исходящей, так сделал себя тварным».